и по дороге зашёл в один плохонький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклёвывалась в его голове, как из яйца цыплёнок, и очень, очень занимала его. Почти рядом с ним на другом столике сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про проценщицу.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 Всё вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно. Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик, ещё прежде, чем он сошёл с лестницы. Поравнявшись с хозяйкой на хозяйкиною кухней, как и всегда отворённую Настюш, он осторожно покосился в неё глазами, что поглядеть предварительно. Нет ли там, в отсутствии Настаси, самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в её комнате,